Борт самолёта Ил-96. 31 сентября. Утро. Тихий гул моторов убаюкивал. Афанасий откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, одним ухом прислушиваясь к мерному шуму в кабине, а вторым — к болтовне подчинённых. Дохлый, Сеня Марин, читал матерные стихи известных поэтов, неожиданно оказавшись любителем поэзии. И остальные бойцы веселились, обступив его кресло. — Вот еще моя любимая, Маяковский! — переждал очередной взрыв хохота Семен. — Товарищ, нервы зажми в узду! Придя на работу, не ахай! Выполнил план — посылай всех в ***ду. Не выполнил — посылай на Бойцы разразились смехом. Афанасий улыбнулся подумав, что даже великим поэтам были не чужды подобные ёрнические экзерсисы, творимые под влиянием дам, фанатов и алкоголя. У Есенина есть классные стихи. «Ветер веет с юга, и луна взошла, Что же ты, б... дюга ночью не пришла?» Новый приступ смеха, веселые возгласы, шутки, Самолет летел для выполнения важнейшего эксперимента с Неймсом, но группа давно перестала воспринимать полеты как опасные задания. Когда наступал момент истины, бойцы собирались и выполняли свою работу без сучка и задоринки, профессионально, иногда стиснув зубы. Голоса отдалились, Афанасий впал в забытие, вспоминая последние события жизни. Они с Дуней поженились две недели назад. И девушка переехала к нему в королёв где полковнику выделили, наконец, двухкомнатную квартиру, в которую он с удовольствием переселился из общежития на базе. Перевез вещи Дуни из Судиславля, потом свои из Москвы, что едва не вылилось в ссору. Дуня обнаружила в его шкафу женский халат, неизвестно кем забытый. И ему пришлось долго убеждать жену в том, что все его прошлые контакты с женщинами остались в этом самом прошлом. На свадьбе присутствовали не только бойцы группы Гонга, в том числе Олег, явно ревнующий друга к соседке по улице, но и почти все командование в гор – Черняк, семёнов Зорич и Дзюба. Не было только командующего, но он в этот день находился в Мурманске. Афанасий пригласил и бойцов группы антитеррора, с которыми прослужил в ФСБ несколько лет. И на свадьбу они явились в полном составе, что порадовало душу полковника. Ребята его помнили и готовы были помогать во всем и всегда. Приехал на торжество внука и дед Геннадий Терентьевич. В костюме, с галстуком, солидный и обстоятельный. Он теперь работал в Чкаловском в военной лаборатории. И, судя по всему, на малую родину возвращаться не торопился. — Ничего, Мишка за домом присматривает, — заявил он радостно тиская Афанасия. — Скотин нету, огородик вскупает, да свой посадит, — добавил он со слезами на глазах. — Жалко, жорко, слюсь, и царствием им не дожиль до этого дня. Вот обрадовались бы. — А ты? Чего ж тетка не позвал? Бабку Машу? «Звал я всех, да баба маш еле ходит, ноги опухли, лечатся, а тетки Валя и Катя тоже такие же неходящие. Им за восемьдесят. Поохали и поздравили по телефону. Ничего, мы с Дуняшей к ним съездим летом». После церемонии компания отправилась в ресторан «Белые росы» в Бибереве, недалеко от первой служебной квартиры «Афанасия». Собралось всего 25 человек, но свадьба прошла весело и оставила в душе светлый след, потому что друзья оценили его выбор и искренне радовались счастью командира, который буквально таял от взглядов и прикосновений Дуни-адуванчика, выросшей в прекрасную девушку, искреннюю и простую. На следующий день молодые поехали в Королев. Афанасий показал жене новую квартиру, где они и остались, чтобы потом в течение недели окончательно переехать. Дуня, правда, хотела пожить в Судиславле до зимы, но Афанасий настоял на своем, не желая отпускать ее ни на минуту. И она согласилась, так как видела, что муж не просто ее любит, боготворит. Олег, присутствующий на свадьбе в качестве шафера, компанию ему составила Тоша, говорил мало сильно напился и глядел на Дуню масляными глазами. Однако дело довел до конца, хотя дважды порывался рассказать о другие какие-то истории из прежней жизни. Зато после возвращения Афанасия на базу он отвел его в сторонку и спросил с бледной улыбкой. «Ну как она в постели?» И Афанасий понял, что Олег не простил ему предательство хотя никакого предательства не было. Дуня сама выбрала его, признавшись ночью, что влюбилась в Афоню с первого взгляда, встретив на улице в Судиславле. «Майор», — сказал Афанасий проникновенно и с грустью, — «ты ведь не священник, а я не на исповеди. Мы никого не обманывали и ни от кого не прячемся. Не задавай глупых вопросов, и мы останемся друзьями. Я надеюсь». «Надейся», — ответил Олег с той же бледноватой улыбкой. Впрочем, на работе их осложнившиеся отношения не отразились. Решение командира группы Олег выполнял быстро и точно. Это именно он предложил идею использовать в Арктике экранолёт, установив на нём коршун. И Афанасий, обсудив с командой эту идею, доложил о ней Семёнову, который заинтересовался ею не меньше самого Афанасия, и пообещал довести до командования. 30-го группу подняли по тревоге поздно ночью, и уже рано утром самолет взлетел с аэродрома в Раменском, имея на борту не только генератор электромагнитных полей, но и Неймс, зашифрованный под названием «Изделие Д». Что имел в виду под этим командующий в гор предложивший название, никто не знал, хотя Афанасий догадывался, что Зернов вспомнил прочитанную в детстве фантастику и под буквой «Д» понимал дезинтегратор. За время, прошедшее с момента возвращения Ила из Бразилии домой, самолет отремонтировали, но дополнительную ракетную систему для защиты во время выполнения заданий над чужими территориями не поставили. В хвосте оставалась стрела 2М, в принципе, показавшая себя с хорошей стороны, а под правым пилоном, выдвигавшимся из корпуса самолета, уже была смонтирована авиационная пушка калибра 23 мм. Вооружены были и все члены экипажа, не говоря о самих бойцах группы, в любой момент готовых взяться за пистолеты-пулеметы «Каштан» и «Бизон-14», а также пистолеты «Волк». Дохлый довольствовался своей снайперкой «Азирис», хотя прекрасно владел всеми видами стрелкового оружия. Снабдили команду и АРДУ вместо потерянного в Бразилии. Управляемый дистанционно-антропоморфный робот, способный не только копировать движения оператора, но и самостоятельно действовать согласно определенной программе, также показал себя великолепно, и Афанасий был очень доволен новым бойцом – Терминатором. Кроме того, в распоряжении бойцов были собаки – специальные костюмы со множеством приспособлений, скрытых под обычной на первый взгляд одеждой. Собаками их назвали жаргонно, изменив точное название комплекта «СЭБАК» скрытая экипировка бойца антитеррористической команды. Свой «Маузер», доработанный дедом Неймс, Афанасий в этот полет брать не стал. Казахстан не являлся для России недружественной державой, и никаких сюрпризов от его властей ждать не приходилось. Да и эксперимент с изделием «Д» представлялся совсем простым делом. Надо было добраться до опухоли ПВД над Северным Казахстаном, включить Неймс, а если не получится с ним, Коршун, разблокировать небо от электромагнитной линзы и добиться того, чтобы необычные для этих мест ранние морозы до минус 40 градусов по Цельсию ушли в небытие. Поэтому Афанасий практически не переживал за успех операции. Подумаешь, подвиг. Долетели, включили. Гул моторов отдалился. Незаметно для себя он уснул и проснулся от прикосновения к плечу. «Командир, полчаса до точки входа», — тихо сказал склонившийся над ним штурман Витюша. «Иду», — встрепенулся Афанасий, проведя ладонями по лицу. Вставая, встретил взгляд пассажира, сидевшего в кресле перед Олегом, Это был приданный команде специалист завода «Косинус», принимавший участие в разработке и настройке серийного «Неймса», звали его Борис, и единственным его недостатком, по мнению Афанасия, был возраст. Выглядел парень студентом, а не мужиком со стажем, несмотря на отпущенную соломенную бородку. «Включаемся», — сказал Афанасий, дружески сжал плечо молодого человека, повысил голос. «Всем запаковаться! Мы у цели!» Пассажирская кабина, где располагалась группа, была загерметизирована. Однако, как показали прежние рейсы, бойцам часто приходилось выбираться в грузовой отсек, где стояли Коршун и ЗРК. Поэтому перепады давления были ощутимы, и работать в этих условиях было нелегко. Решили снабдить группу защитными летными шлемами и кислородными аппаратами с запасом воздуха а заодно и подключили к шлемам внутреннюю систему связи, что позволило Афанасию давать указания бойцам, находясь в кабине летчиков, где у него теперь было свое командирское кресло. Он занял место, натянул шлем. «Борис, шило, укус! Готовьте машинки!» «Есть!» — отрапортовали операторы Коршуна. Борис промолчал он еще не привык отвечать командиру Гонго по-военному. Афанасий устроился поудобнее, кивнул в ответ на взгляд Кости, сидевшего за штурвалом. «Ничего дополнительного не сообщали?» «Только погодные условия», — ответил первый пилот. «Летим на высоте 10500. Все дожди внизу». «И в Казахстане?» «Везде сплошные дожди, начиная от Астаны и южнее». Только над Тургаем чистое небо, давление под 760, температура воздуха над долиной минус 42. Купол. Так точно. Сквозь пелену облаков под самолетом ничего не было видно, поэтому Афанасий понаблюдал за экранами пилотов между их креслами, так как его кресло стояло сзади. Потом связался с базой. «Альфа, я 107 Приближаемся к объекту». Сообщите об источниках помех». Дежурный в центре ответил практически мгновенно. «Спутниковые синусы не изменились. x 37 только что двинулся к южной части Казахстана из района Индийского океана. Значит, придется ждать визита. Сообщите первому-третьему. Сколько ему ползти до нас? Не больше сорока минут». «Ясно». Афанасий связался с Олегом. «Кто сейчас спасет Тургай?» «Аляскинский Харп, как обычно, и три Зевса», – доложил майор, отслеживающий обстановку на Земле через свой суперпланшет «Мистик», смонтированный полностью на отечественной элементной базе и не уступающий навороченным ноутам Запада и Востока. На планшет поступали данные о работе американских генераторов и о погодной ситуации. «В Одессе, у берегов Японии и Индии, к нам подбирается их беспилотник», «Не прозевай включение!» «Мы готовы!» «Карту!» – попросил Афанасий второго пилота. На дисплее перед летчиком развернулась карта Тургайской долины, эрозиона тектонической ложбины между Южным Уралом и Мугаджарами на западе и казахским мелкосопочником на востоке. Север долины занимали Сухие Степи, бывший район освоения целинных земель, юг – полупустыни. Барсуки большие, и малые. В этих местах недавно с помощью российских специалистов начали строить комплексы по добыче полиметаллических руд, и не нужно быть семипядей во лбу, чтобы не понять причины, подтолкнувшие океанских друзей, устроить в местах строек климатическую диверсию, которая помешала бы планам строителей. В самой долине насчитывалось более 200 озер, Ее пересекали реки Тургай и Убаган, приток Табола, на ее территории располагались Ноурзумский заповедник, и купол ПВД накрыл и заповедник за неполных двое суток, покрывшийся снегом. Пузырь высокого давления образовался над этими местами не сам собой. Его накачали сначала холодные воздушные массы из Арктики, умело направленные вдоль Уральского хребта с севера на юг с помощью трех харпов, в Исландии, на Аляске и в Японии. Потом к ним присоединились мобильные Зевсы на кораблях и над Тургаем в течение двух суток разверся ледяной ад, от которого дохли животные и страдали люди, вынужденные прятаться по домам и не пускать детей в детсады и школы. Однако более важным, несомненно, было то, что южнее Иргиза начиналась территория космодрома Байконур, И щупальца интенсивного похолодания, скорее всего, должны были дотянуться до него, чтобы помешать специалистам космодрома вовремя запустить в космос корабль с одним из лунных модулей. «Пять минут до зоны системного контроля!» — доложил Костя. «Ничего не видать! Ориентируемся только по наведению!» «В первый раз, что ли? Работаем!» Внезапно заговорила рация связи с центром. «Сто седьмой! Я первый третий!» Судя по шевелению противника, вас засекли. Может случиться всякое, они не церемонятся ни с кем и вполне способны пустить вам акустическую пулю в лоб. Мы на всякий случай подняли в воздух самолеты Сорской базы. При подлете они свяжутся с вами». «Понял первый-третий», — сказал Афанасий спокойно. «Пусть рыпнуться к нам поближе. Встретим». «Не зарывайтесь, 107-й. От инфрополь у вас защиты почти нету. Речь шла о новейшем американском оружии, о Кустроне, генераторе инфразвука, с помощью которого они уже дважды пытались сбить Ил-96 в Арктике и в Бразилии, и пока надежной защиты от мощного инфразвукового солитона российские ученые не придумали. Жду сообщений. Есть. Самолет? подлетел к гигантской полынье в облачном слое, образовавшейся в результате зависшего над долиной пузыря высокого давления. В дымке под ним стали видны желто-зеленые и коричневые пятна степей и сопок, сверкнула змейка реки. «Олег, мы у уцели!» «Высота купола около 28 километров. Достанет наш дезинтегратор!» «Костя, на какую высоту мы можем взобраться?» Наш эксплуатационный потолок всего 12 километров, но я думаю, мы можем подняться километров на 16. Поднимайся. Азимут на 7 минут южнее. Потом сделаем круг и снова пройдемся через зону вброса. Понял. Олег, следи за ситуацией. Тебе первому придут данные сразу после импульса. Если Неймс не достанет вершину купола, подключим коршун. Борис, врубите изделие по моей команде. «Хорошо, товарищ полковник». Самолет поднялся над облачным слоем на несколько километров, нацеливаясь на невидимый глазу, но доступный другим средствам обнаружения купол и аносферной линзы, работающей колоссальным сборником холодного воздуха. «Сто седьмой. Беспилотник почти над вами», — доложил центр. «Высота?» «Сто сорок». «Не достанем», — с сожалением проговорил Афанасий, — вспоминая характеристики установленного на борту нейтрализатора молекулярных связей. Если его Маузер бил на полкилометра, распыляя вещество в луче диаметром около двух метров в центре солитона, то Неймс в самолете, по свидетельствам Бориса, при мощности в 2 мегаватта в импульсе излучал уже на полсотни километров, достигая в растворе параболы диаметра 2-3 километров. То есть он был похож на вытянутую луковицу и, по идее, должен был превратить в атомарную взвесь любое вещество, любой материал и даже сам воздух. Но как он подействует на ионосферную линзу, сформированную пакетами электромагнитных волн другой частоты, никто не знал. «Ты что, хочешь сбить Х-37 из Неймса?» полюбопытствовал белобрысый уравновешенной кости. «Был бы неплохо», — ухмыльнулся Афанасий. «Они не боятся лупить по нам инфразвуком. Почему мы должны бояться ответить тем же? Жаль, не попадем. У Неймса нет системы наводки». Он имел в виду узел крепления генератора в хвостовом отсеке самолета, представляющий собой высовывающийся в люке в обшивке вверх или вниз пилон. Но этот пилон действительно не был снабжен устройством прицеливания. Для первого натурного эксперимента оно не требовалось, надо было просто направить дуло Неймса вверх и включить. Однако Афанасий искренне пожалел об отсутствии прицела, надеясь, что в будущем он будет установлен. «Борис, я высовываю дуло». Э, «Я готов», — с дрожью в голосе отозвался оператор. Он явно волновался перед испытанием несмотря на множество проведенных на Земле проверок и тестирования генератора. Афанасий включил телекамеры внутри грузового отсека. Сложный ажурный пилястр крепления Неймса напоминал футуристическую конструкцию в духе американского дизайнера митчела Йохима чьи механические системы и скульптуры охотно устанавливали на площадях городов Европы. Трудно было представить, что конус внутри – из желтого металла, обвитый спиралью, и торчащие отовсюду кресты защитно-направляющего устройства являются антенной излучателя, способного разрушать молекулярные связи вещества, превращая его в ионизированную плазму. Открылись створки верхнего люка. Шар пошел вверх, высовывая конус, скрылся из поля зрения. Телекамеры на корпусе самолета не было, и Афанасий мимолетно пожалел об этом. «Пуск!» Борис, управляющий аппаратом со своего планшета, что-то быстро проговорил, добавил торопливо. «Э -э, «Включил». Ничего не изменилось. Ни в салоне, ни вокруг ила. Самолет продолжал мчаться сквозь холодную воздушную пустоту, помеченной на экране красной звездочкой. Точно через середину ионосферной линзы. Но генератор Неймса работал бесшумно. Изменения в консистенции воздушных масс были незаметны глазу, и догадаться, что происходит над самолетом на высоте 20-50 километров, было невозможно. «Нифига не видно!» – пробормотал Витюша. «Костя, возвращаемся! Будем ходить галсами, как на море, туда-сюда!» Самолет повернул, и Афанасий сразу увидел впереди оседающее сверху облачко искр, засверкавшее в лучах солнца. «Снег?» — удивился Витюша. «Олег, мы видим нечто вроде облака Инея». но я не знаю». «Началась рекомбинация», — взволновался Борис. «После распада молекулярных связей газов воздуха атомы снова начинают образовывать молекулы. Газы как бы самовосстанавливаются, хотя уже с остаточной ионизацией». «Понятно. А как излучение взаимодействует с куполом ПВД?» «По идее, должно происходить гашение электромагнитных фронтов. После купола должно таять и выбрасывать струи ионов». Что-то сверкнуло в небе над самолетом. «Молния!» — скрикнул второй пилот. Сверкнуло еще и еще раз. «Мы видим слабенькие электрические разряды». «Значит, наши расчеты верны», — обрадовался Борис. «Да излучение нейтрализует линзу». «Быстрее Коршуна, однако!» – донесся голос Дохлого. «В прежние разы мы летали несколько часов, чтобы получился результат, а тут всего полчаса крутимся!» Костя обернулся к Афанасию, в его глазах загорелся азарт. «Командир, вот бы на самом деле лупануть по беспилотнику!» «Успокойся, майор, когда-нибудь лупанем, да как бы он сам не дорбулызнул из-за кустрона!» Не зря навис сверху, сволочь. «Сто седьмой. Беспилотник над вами», — предупредил центр. «Он сможет достать нас со своей орбиты?» э, «Минуту, уточню». Через минуту заговорил Семенов. «Сто седьмой. По моим сведениям, Х-37 может посылать акустическую пулю на расстоянии до двухсот километров. Будьте готовы к атаке. Наши сушки близко» пока все тихо его скорость около восьми километров в секунду заметил костя он ограничен в маневре если и выстрелит то один раз нам этого хватит выдерживали же мы его атаки раньше а если они увеличат мощность импульса костя задумался нырнем пониже с и выкрутимся самолет повернул еще раз олег «Что у тебя?» «Похоже, мы и в самом деле пробили в линзе дырку, если судить по ионолитам и смене ветра. Струи начали разбегаться во все стороны. Температура в зоне похолодания начинает подниматься. Может, добавим еще импульсы коршуна?» «Я бы не стал торопиться, а то нарушим процесс рекомбинации». «Хорошо, ждем». Напряжение в кабине сгустилось. Летающий над зоной искусственного климатического антициклона американский беспилотник с несуществующим для общественности оружием на борту нервировал всех, и Афанасий все время ждал удара головокружения и слепоты, несмотря на обнадеживающие сообщения из центра о российских перехватчиках, чьи ракеты способны были сбить x 37 на такой высоте. Но время шло, а тошнота не наступала. В кабине операторов царила деловая атмосфера. Даже дохлый не отвлекал своими вопросами и шутками, и Афанасий слегка расслабился, подумав, что американцы, видимо, поняли, что русские ответят на атаку их аппарата и рисковать машиной не стали. «Х-37 уходит», — сообщил дежурный. «За**ал!» — хмыкнул воинственно настроенный Витюша. «Все понял, Альфа, продолжаем работать». Зона контроля скукоживается, все приближается к норме. «Жду на базе», — коротко бросил Семенов. сушки через полчаса вернутся. Будьте внимательнее». «Есть». Афанасий снял шлем, пригладил ставшие мокрыми волосы, потрепал костью по плечу. «Крутимся еще час и домой». В кабине его встретили вопросительными взглядами. «Беспилотник отвалил» весело сообщил он. Побоялся связываться. «Изделие Д работает, и это самое главное на сегодня». «Надо бы обмыть!» — потёр ладонь, а ладонь дохлый. «Обязательно, на базе!» — не стал его одёргивать Афанасий. «Обещаю банкет! Не отвлекайтесь, полёт ещё не закончен!» Сев на место, он подумал было позвонить Дуне, однако мобильная связь из Казахстана с Россией, да ещё на такой высоте, Вряд ли поддерживалось местными радиосистемами. Оставалось только грезить о встрече с женой дома, от чего сердце начинало танцевать самбу и лететь впереди него.